Глава двадцать вторая. Рабочие утры оперов. Сквозь сон слышу настойчивые звонки в двери грохот. «О, эти ваши утры после пьянок! Кто их придумал?» Сажусь, хватаясь за голову. Спуская ноги с дивана, задеваю допитую бутылку вискаря. Со стуком падает. «Да иду я!» На батарее так и висят пристегнутыми красные наручники. Маша. Внутри все такой же мучительный вакуум. И снилось всякое дерьмо. Рецепты Айдарова, увы, не работают. Но что поделать, если девочка хочет зайца, а не медведя? Делать-то в целом можно разное. Только мой энтузиазм резко поубавился после вчерашнего. Открываю дверь. Лев форме. Чего так рано? Морщусь я. Ты ж только ушел. Смотрю на часы, которые вчера даже не снял с руки. Так вырубился. Твою ж шесть. Веду ладонью по щетине. Дай хоть побриться. Некогда. По ориентировке похитителя отзвонились. Лабрадор, комплекция, очки. Возраст. Все совпадает. Поехали. Натягиваю джинсы. Форму надевай. Там фейсы руку на пульсе держат. Если личность подтверждаем, то дело официально передаем им. А мы, как всегда, просто молодцы в сторонке постояли. Застегиваю рубашку, кобуру. Ну, как обычно. Сливки, снятые с молока, придется отдать. Рассовываю по карманам телефоны, документы, ключи. Айдаров торопит. Башка болит. «Кофе бы!» Захлопываю дверь. «Потом, медведь, неной. Я сам чуть глаза продрал». Едем на его тачке. Тут недалеко, а мою греть некогда. «Ну как ты?» Коситься на меня. Молча жму плечами. «Ты помнишь, я тебе пьяный говорил, за свое надо бороться?» «Помню». «Забудь, не надо оно тебе. Женщину нужно держать в дефиците, чтобы она сама к тебе тянулась и инициативу проявляла. Забей на свой бумеранг, пока не поздно». «Так поздно уже!» «У нас и так работа нервная, если еще и женщина нервы делает». Можно совсем с катушек слететь. «Марьяна, а фамилия как? Айдарова?» Закидываю жвачку в рот. «Перегаром от нас несет от обоих», протягиваю ему жвачку. «Илина Девичу обратно поменяла». «Иди нахрен, а!» психует лев, забирая упаковку. Просто ты все время говоришь про нее, даже если про Марию мою. «Нахрен, это там медведь!» Закатываю глаза. «Найти ее, что ли, самому? Прет же его до сих пор, как Тузика!» «Только попробую», словно читая мои мысли. «Руки не подам!» «Дурень!» Скидываем куртки, оставляя у льва в машине, чтобы не мешали двигаться. Если вдруг какой замес? «Квартира-то какая?» «Одиннадцатая». Уперевшись рукой в косяк, рывком дергаю на себя дверь подъезда. Магнитный замок не выдерживает, шутливо показывая Люве внутрь. «Прошу». Поднимаемся по лестнице. «Слушай, мы как НКВДшники. С утра забираем, пока жертва не проснулась». Завтра может уже испариться. Добрые люди подскажут, что ориентировка на него ходит. Это да. Где-то уже на третьем этаже сверху слышится шум. Басы музыки. Переглядываемся. Поднимаемся выше. Останавливаемся у одиннадцатой квартиры. Дверь чуть-чуть приоткрыта. Жертва, походу, еще и не ложилась. И неплохо проводит время. Достаем стволы, снимаем с предохранителя. Медленно приоткрываю. Женский хохот, звон бокалов, женские голоса перекрикивают музыку. Проходим дальше. Останавливаемся в арке. Застолье, тёлки, ёлка, гирлянды и мишура. Во народ гуляет! Нам бы так! Тук-тук. Стучу стволом по косяку. Одна из них делает музыку тише. «Вау!» – начинают щебетать пьяненькие дамочки. «А вот и наши мальчики!» Кто-то делает звук тише. «В каком то смысле ваши?» – Дергает бровью Айдаров. «А хозяйка где?» – обвожу их взглядом. «А хозяйка сегодня я». Валяжно плюхается в кресло блондинка с малиновыми губами лет так тридцати Закидывает ногу на ногу и взмахивает нам бокалом. «Арестовывайте! Девочки, включите им музыку!» Та-да-да, да-да-дам. -да Провокационно напевают девочки известный стриптиз-музон, кружась вокруг нас. Одна из них, глядя мне в глаза, обматывает вокруг моей шеи пышную розовую мишуру. От неожиданности теряюсь. «Какой, а? Мяу!» Делает кистью кошачью лапку, ведет коготками по моей груди. «Огромный мальчик!» Перевожу шокированный взгляд на Айдарова. Над ним другая мадам взрывает хлопушку, и ему на голову и погоны летят золотинки и конфетти. Ферия, Ползут вверх его брови. Чувствую, как в мою щеку впечатываются чьи-то губы. Вспышка камеры, еще одна... Э! Так, дамы! Рявкую я, отстраняясь от той, что повисло на моей шее. Выдергиваю из кармана удостоверение, открываю. Сую в нос ближайший. Ой, да, роскошный, роскошный! Пьяно целится губами фотку, едва успевая дернуть. «Снимай уже штаны!» — дергает за ремень. «А я хочу с пистолетами сфотаться!» Тянет руки к стволу Айдарова, та, что атаковала его. Лева, надо валить! Нам явно не сюда! Завтра мы будем во всех соцсетях, они же не в адеквате!» Матерясь, лев выдергивает из сепки лапок ствол, поднимая его над головой, а я застегиваю уже внезапно расстегнутую ширинку, чувствуя, как чьи-то руки обвивают меня сзади по талии. Я представляю себе эту объяснительную об изнасиловании оперов, если фотки всплывут. Поинтереснее, чем с Каретниковым выйдет. А мне в КВН вот вообще не хочется. Но не стрелять же, чтобы этих пьяных кошек в адекват привести. Прячу ствол в кобуру. Подхватываю за запястье первую попавшуюся и делаю подножку, заваливая на пол. Придерживая, укладываю. Сверху укладываю еще одну подвозмущенный гоман. Айдаров, ухмыляясь, дополняет живую горку следующей. Вырываю сидящий в кресле телефон. Захожу в галерею, удаляя все фото, где отсветили мы под ее возмущенные причитания. «Капитан Айдаров! Полиция!» — рычит Лев. «Хозяйка квартиры кто?» Под этот хаос, коротко звякнув в дверь, вваливаются вызванные ими стриптизеры, и дама наконец-то догоняет, что немного попутали. Одна закатывается от хохота на диване. Сложенные нами в штабеля уже расползлись и тоже тихо ржут. Смешно, да. Простите? Прячет лицо в ладонях хозяйка. Господи, как неудобно! Пока я почищаю телефон еще одной папарации, Айдаров показывает ориентировку. Знают, видели. Живет в сто одиннадцатой. Да, мля. Уходим. «Руки там оторви, кто информацию записывал!» «Крольков! Вот бесполезная скотинка! Хоть раз бы не накосячил!» В 111-й, естественно, закрыто и тихо. Разбудив соседку из нижней квартиры, мы, светя корочками, просим ее постучать в квартиру под предлогом, что ее топят. Соседка подозрительно нас разглядывает. Несколько раз присматривается к фотографиям на корочках. Айдара вздергивает с меня розовую мишуру, прячу ее за спину. Ну, Треш. Вздохнув, женщина соглашается и идет по лестнице вверх. Стучит, зовет соседа по имени, но никто не отзывается. Там нет никого, Лев, собака бы лаяла. А давно соседа видели. «Вчера был». Показываем ей ориентировку. «Похож?» mm, «Нет, не он». Виновато пожимает плечами женщина. «Внимательнее посмотрите, одежда может быть другая, ракурс неудачный». «Этот с залысинами, а Георгий Палыч нет, да и вообще лицо какое-то круглое. Этот моложе, не он». А сосед на дачу, наверное, уехал. Стоя у машины Айдаров курит. стряхиваю с его погон конфетти. Да, отлично начался рабочий день. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. Напевает он рекламный саунд. Не удержавшись, начинаем ржать. Со стоном протираю лицо руками. «Рабочее утро оперов!» Садимся в машину. Все, теперь кофе!» «Требую я. Давай в кофейню напротив работы!» «Холодно, жуть!» «Запахиваю я куртку, выходя из машины!» Айдаров говорит по телефону. «Да, товарищ майор!» «Мимо! Соседи не опознали!» «Но сегодня съездим еще разок!» «Дома не застали!» «Угу!» А мы еще на месте. А, чёрт! Прикрывает рукой микрофон. Майор тачку спалил. Пошёл я. Кофе мне принеси покрепче, ладно? Хм. Захожу в кофейню. Регина! За своим любимым столиком у окна. Собственно, здесь и познакомились. У неё 6.30 фитнес. А потом она всегда пьет кофе здесь. Торможу. Встречаемся взглядами. «Привет, Миш!» — поправляет волосы. «Привет!» — снимаю куртку, сажусь напротив. Немного неловко. «Извини, что тогда так вышло». «Да ладно!» — опускает она взгляд. «Как дела?» «Работаем!» Пожимаю плечами. Оно заметно? Ухмыляется. В смысле? Помаду с лица сотри. Сдец! Слепо трущоки. Это боевое ранение. Рубашка тоже ранена. Твою мать! Оттягиваю воротник. Иди сюда! Закатывает она глаза с усмешкой. Трет большим пальцем мою щеку, удерживая за подбородок. Стойкое, какое ранение! Ядовито. Колокольчик на двери кофейни брякает, поднимаю взгляд. Машенька!